Двигатели прогреты. Но к чему доклад, если мерный гул слышен в каждом отсеке паравинга. Такой знакомый, приятный, дружелюбный гул всех моторов огромного самолета. и кузелей в пузе, и тяговых на крыле. Принята. Кира положила руки на штурвал и приказала: "Доложите готовности". Эмоционально посмотрела направо, где сидел Генри. Не Фрэнк, а Генри, новый, второй, опытный, умелый но для Киры новый, а Фрэнк давно в могиле. И церемонии его похорон девушка старалась не вспоминать. Первое крыло готово, второе крыло. Первое, значит, основной, показательный полет по традиции совершали лучшие пилоты Ушера. Обычно ими становились испытатели с Меллипорта, однако в этом году почетное право досталось ребятам с Северного Кадара, тем, кто доказал свое мастерство в реальном бою досталось несмотря на недовольство приотцев и вой газет несмотря на бранные эпитеты которыми награждали воевавших навалилимане летчиков у нигарские обыватели Косл четко дал понять всей кардонии что гордится своими героями третье крыло готово четвертое крыло готово кира кивнула словно ребята могли ее видеть и перевела взгляд на адмиральский корвет говорит солнце прошу разрешение на взлет Миры Герметикона объединяло небо. Своё на каждой планете, но общее для всех. В него поднимались несущие астринги-цепели, чтобы исчезнуть в окне перехода. И с неба же приходили они, гордо являясь из страшной пустоты, не но преодолённой. Кто владеет небом, тот владеет Герметиконом. И потому ведущие планеты Вселенной уделяли воздушным судам первостепенное внимание. Цепелем в первую очередь, куда ж без них. Но даже обвешанный дальнобойными орудиями дирижабль оставался уязвимой целью, а потому борьба за небо продолжалась. Требовалось отыскать доминирующую силу, которая сможет обеспечить контроль над воздухом. И именно на эту роль пробовались паравинги и аэропланы. Именно над этой задачей бились лучшие конструкторы герметикона потому что внизу на поле боя доминирующая сила уже существовала и сдавать свои позиции не собиралась. Бронетяги. Огромных размеров монстры, только высота их гусениц начиналась от двух метров, закованные в непробиваемую сталь и вооруженные мощными пушками, они были подлинными царями войны, сеющими смерть и наводящими ужас. Бросать вызов гигантам могли только равные по силе машины. А потому новые голонитские разработки, неуклюжие танки на двигателях внутреннего сгорания, плохо защищенные, плохо вооруженные и медленные, вызывали у специалистов или скепсис, или здоровый смех. Бронетяги. И когда они появились на поле, гости сенатского павильона, да что там гости, все зрители, Дружно выдохнули, восторженно приветствуя титанов, чье имя давно стало нарицательным. В центре полигона, на комфортном для глаз публики расстоянии, кушерцы возвели различные постройки, группу домов, призванных обозначить населенный пункт, невысокий каменный бастион, условную крепость, и современную полевую линию во всей красе, оккупы, капониры, блиндажи и огневые точки, половина из которых сделана из бревен, Остальные бетонированы. Выглядели постройки внушительно, и то, что против них ушерсы выставили всего три бронетяга, поначалу вызвало удивление. Сколько они будут возиться? Но уже первые действия машин развеяли сомнения зрителей. Первые же выстрелы. Бронетяги вынырнули из-за небольшого холма и быстро направились к постройкам. Очень быстро. Демонстрация скорости тоже была элементом шоу. Публика ожидала, что машины выйдут на огневой рубеж и остановятся. Но ушерцы удивили, начали стрелять на ходу. «Обратите внимание на машину под номером один!» прокричал благородной публике, озвучивающий происходящее ведущий «Средний бронетяг Беллер, оснащенный новейшей скорострельной пушкой!» Машина в самом деле укладывала снаряды один за другим, с легкостью сметая установленные на открытых позициях орудия и пулеметы. Бетонированные сооружения Бюллеру были не по зубам, но сзади уже напирал бронетяг под номером 2. Наш хороший знакомый Доннер, еще более мощный, еще более зубастый. 140 мм это серьезно. Доннер гвоздил бетонированные сооружения с сосредоточенностью чемпиона по боксу, и каждый удачный выстрел сопровождался аплодисментами. А теперь новейшая разработка инженеров холдинга Дагомара. «Обратите внимание на машину под третьим номером!» Бронетяг, до сих пор державшийся за спинами собратьев, неожиданно ускорился, вырвался вперед, резко остановился и выпустил длиннющую огненную струю, без труда добив до стоящих в 500 метрах домов. «Перед вами огнеметный бронетяг Азунда!» Следующий выстрел, заполонивший оранжевым пламенем бетонный дот, изумленная публика встретила овации. В огнемете используются уникальные алхимические смеси, обеспечивающие высочайшую температуру горения. Додь почернел, и было очевидно, что, кажись в нем люди, от них не осталось бы и головешек. Деревянные дома еще пылали, и скорость, с которой огонь пожирал стены и крыши, о многом говорила собравшимся на выставке специалистам. Но обычная же публика просто таращилась на редкое зрелище, радостно покрикивая при виде картин разрушения. Обычная публика не примеряла эти картины на себя, на свою жизнь. Замирала не от ужаса, а от восторга и требовала новых зрелищ. Именно для этой публики разработчики демонстрации приготовили бессмысленный с военной точки зрения, но зато эффектный номер. Тяжелый донор приблизился к трибунам и медленно, с напускной важностью, переехал в танк. Средних размеров противника специально установили на каменистую площадку, чтобы донор не вдавил его в землю, подперли сзади, не давая возможности отъехать, слили все горючее, чтобы случайно не загорелся, и оставили на растерзание монстру, совсем как в сказке про девственниц и дракона. И скрежет, с которым гусеницы донора давили несчастный танк, услышали во всех концах притихшего полигона. А «Весьма символично, вы не находите?» поинтересовался Фредерик Дерсандер, отнимает от глаз бинокль. — гробовато спокойно ответил Махим. — Ушерцы никогда не славились изяществом. — Ушерцы или кардонийцы? — негромко спросила Лиллиан. В пару мгновений приводский консул внимательно смотрел на молодую женщину. Затем едва заметно кивнул, словно признавая в ней достойного собеседника, и согласился. — Вы правы, сеньора. Кардонийцы. Мы действительно слегка прямолинейные и любим порой продемонстрировать грубую силу. Они стояли у балюстрады, высокий приотец в элегантном кремовом костюме и стройный в кремовом словно сговорились, платье. Они смотрели друг на друга, но в их взглядах отсутствовал даже намек на флирт. Они знакомились, пытались понять человека, с которым завтра придется обсуждать вопросы жизни и смерти. Братья часто дерутся. — продолжила лилиан Мне можете не рассказывать, — рассмеялся приводский консул. — Я рос в большой семье. — Приходилось драться? — Конечно. Бились до крови. До самого конца. Когда захлебывающейся кровью мальчишка падает на землю и силится просить пощады, но не успевает, потому что вы бьете его ногой, он валится назначь, кричит, и только этот, полный боли и страха, крик заставляет вас остановиться. «Вы дрались так, консул?» «С братьями?» «Никогда», быстро ответил Махим. И резко умолк, сообразив, что именно сказал. «Я надеюсь», — улыбнулась Лилиан. «Искренне надеюсь, консул, потому что видела, как страдает брата-убийца. Укол получился болезненным». «Брат брату рознь», — глухо бросил Махим. «Иногда... иногда мы поддаемся обидам и забываем о том, что действительно важно». Молодая женщина легко прикоснулась к руке консула. «Что это за гул?» «Это одираушерские провинги», — с горечью ответил Махим. «С братским, так сказать, приветом от семьи Дагомара». «Как не вовремя». И Лиллиан с трудом, только благодаря воспитанию, сумела сдержать ругательство. Бронетяги разнесли не все строения. Примерно треть зданий, укреплений и окопов Оставались нетронутыми и были прекрасно видны зрителям, самоискушенные из которых немедленно предположили, что приближается демонстрация новейших пушек. И в их словах был резон. Бронетяги покинули сцену, а стереть с лица земли оставшейся постройки можно было только с помощью хорошего артиллерийского удара. «Гаубицы покажут», – авторитетно заявил Фредерик Берсандер, протягивая супруге бокал с игристым всего лишь второй бокал, а ведь они находились в Сенатском павильоне уже больше двух часов. Раз пушек не видно, значит, гаубицы. А бить они будут вон из-за тех холмов. Так, Лансел уверен, что ушерцы покажут провинги с усмешкой произнес подошедший орбидолочек. «Аф!» – подтвердил слова хозяина Эбни. «Какая милая игрушка!» – воскликнула лилиан мгновенно преобразившись в восторженную девочку. «Ваша?» «Да, госпожа Дерсандер, моя!» А Бедолов подчеркнуто не использовал не только традиционное уважительное обращение к Эдигенам, но даже общепринятое сеньора, и тут же был наказан. «Не наигрались в детстве?» «Люблю, все красивое!» Но первый выпад оказался уловкой, основной удар последовал сейчас. «Мне рассказывали, что голониты любят только то, что можно положить в карман». «Аф!» не обеспечат необходимой плотности огня», – глубокомысленно произнес Фредерик. «Вовремя произнес», – поскольку взбешенный орбидолочек мог наговорить лишнего и завершить день назначением дуэли. «Обеспечат», – не сказал, а буквально выкошлял обедолов, нервно поглаживая Эбни. Повернитесь и посмотрите. Но гул усилился в разы, превратился в нестерпимый вой, рёв разъяренных чудовищ, и на зрителей едва не свалилось первое крыло сводной выставочной эскадрильи ушерских ВВС. Кира, как прочим и было задумано, до последнего держала высоту в лигу, потом направила машину к земле, выровняла на сотни, эффективно пройдя над головами публики, сметая шляпы вырывая из рук зонтики и вывела крыло на цель. На этот раз боеприпасы не экономили. Цели были большими, к тому же знакомыми. Паравингеры отрабатывали налет неделю. И самолеты избавились от всего запаса сразу. По две тонны смертоносного груза с борта. Тяжелые бомбы легли на строение почти идеально, но грохот потерялся в реве двигателей только что пронесшихся самолетов. Полуоглухшие зрители не услышали взрывов, лишь увидели взметнувшуюся к небу землю, смешанную с деревом, железом и камнями. Увидели, на что способны восемь тонн взрывчатки, профессионально уложенные на заданную площадку. Полуоглухшие зрители собирались обменяться впечатлениями. «Четыре паравинга начал было Фредерик. Но тут же умолк, поскольку над трибунами прошло второе крыло. Проревело, ударило по целям и тут же сменилось третьим и еще двумя. Пять крыльев, двадцать бомбардировщиков, сорок тонн смерти. они умеют обеспечивать необходимую плотность, не правда ли?» – рассмеялся Бедолов, обрезая кончик сигары. «Аф!» – подал голос, засунутый в карман пиджака Эбни. Фредерик нервно дернул плечом. Махим насупился. Лиллиан закусила губу. А в центре полигона, медленно оседала пыль, открывая пораженной публике величественную картину разрушений.